Маня совершенно изнемогала. Болела нога, норовила подвернуться. Содержимое головы напоминало блюдо-окрошку, накрошено всего подряд, да еще сверху залито квасом. Выловить в квасном крошеве хоть что-то отдельное, понятное, распознаваемое, Маня была не в силах. Как работают эти самые следователи, вроде Раневского? Откуда они знают, что именно годится в дело, а что нужно отбросить за ненадобностью? Как отличают ложь от правды? Как добиваются, чтобы им все рассказывали, если не принимать в расчет средневековые пытки? На куртах, куда Маня приехала, разумеется, пришлось потратиться на такси. Было полно народу. Это в разгар дня. На самой дальней площадке тренировалась, по всей видимости, детская секция. Мальчишки и девчонки с ракетками, казавшимися слишком огромными в худеньких ручках, стояли в затылок и по очереди отбивали мечи, которые накидывал тренер. Ожидая своей очереди, они шумели, толкались, брыкались, смеялись, и то и дело выбегали из строя. Красота. С правой стороны играли две девушки. Одна отлично, а вторая из рук вон плохо. Има не поняла, что это, видимо, тренировка. Та, что играет хорошо, тренер, а вторая ученица. За ними еще пара. Два здоровенных парня, которые сражались не на жизнь, а насмерть. Пропустив мяч, один из них орал во все горло. «Ай-яй-яй-яй, в воду ракта Эти играли по-настоящему, всерьёз. Ни на кого не обращали внимания. Экономили драгоценное время, за мячами не бегали. Им подавал мальчишка в форме. Маня когда-то играла в теннис, давно. Родители любили этот спорт. Ездили на «Динамо», где были хорошие корты. Брали Маню с собой. Потом случился этот самый самолет из Тбилиси, на котором все и летели. У отца в Грузии были друзья, позвали оппонировать на чьей-то докторской диссертации. Это была очень веселая поездка в прекрасную страну к друзьям, и бабушка полетела с ними. На обратном пути самолет упал. Маня осталась одна. На корты она больше никогда не ездила, но ей нравился теннисный дух. Он казался очень притягательным. Ловкие люди, сильные движения, сочный звук меча, попадающего в центр ракетки, красивая амуниция, гигантские сумки, белые кроссовки, особенные бутылки с водой. Мани прошла вдоль сетки и немного постояла возле корта, где играли парни, потом села на лавочку. Ах, как они играли! Мани страшно захотелось тоже стать ловкой, загорелой, подвижной, быстро бежать, тормозить, взрывая кроссовками гравий, кричать: ай-яй-яй! проворонив мяч. «Я не понял, аут?» «Не, попал. Значит, больше. Не, ровно. А, ну да, ровно». Странные слова, в теннисе особый счет, тоже ей нравились. Наконец парни доиграли, утерли лица, с которых капал под полотенцами, одинаково пристроили их на шею и неторопливо двинулись вдоль линий, собирая в корзину раскиданные мечи. Маня вздохнула. «Вы следующая девушка?» — спросил один из парней из-за решётки. «Заходите, мы закончили. Или чего там?» «Калитка заперта». «Нет, я не играть», — отозвалась Маня. «Вы не знаете Романа 40 летого? Я его ищу». «Они на той площадке», — парень махнул ракеткой в сторону. «Ну, были там, это точно». Маня поблагодарила и заковыляла к той площадке, которая была скрыта за рядом высаженных, как по линейке, лип. Там тоже играли двое. Один из них — Роман. Играли так себе, не читать им парням. «Ром!» — крикнула Маня. «Привет!» Он оглянулся в изумлении. «Ты как тут оказалась?» «Приехала на такси». «Мань, посидим мы гейм доиграем». Маня вновь виселась на лавочку, но смотреть на этих было совсем неинтересно. Она подперла ладонью щеку и стала думать. Но окрошка в голове по-прежнему не превращалась ни во что определенное. Сплошной суп с квасом. «Мань, заходи, вон калитка». Кажется, Ромка проиграл, потому что вид у него был довольно кислый. Он с размаху плюхнулся на шаткий пластмассовый стул и стал жадно глотать воду из бутылки. Его партнер в отдалении собирал мечи. «Как ты меня нашла?» — отдышавшись спросил Роман. Елена Васильевна сказала. «Вот елки, просил же никому не говорить. Ром, я не кто-то. Ты же сам меня умолял провести расследование». «И как расследование?» «Не с места», — призналась Маня. «Скажи мне, с кем у Максима был Роман?» Сорокалетов вытаращил глаза. «Не ожидал от тебя такой прыти. Я очень прыткая. Он еще немного попил из бутылки и вылил остатки воды себе за футболку. Маня прутиком чертила на гравии линии и окружности. «Понимаешь?» — сказала она сдавленным голосом, потому что сидела, сильно наклонившись вперед. «Ты можешь ничего не говорить, разумеется. Но, во-первых, я все равно узнаю, а, во-вторых...» Какое к шутам расследование, если даже ты мне не помогаешь? Мани, я помогаю. Здрасте. Но она вообще ни при чём, пасьте Мани Маня искоса посмотрела на него. У тебя с ней тоже роман? Чего ты несешь то оскорбился роман. Об этом даже говорить смешно. В жизни Макса она просто эпизод. Хорошо, имя у него есть, у этого эпизода. Маня, где ты нафиг? Писательница продолжала чертить прутиком. «А с ногой у тебя что?» И они оба уставились на забинтованную голень Романа. «Я же говорил, вон там в кусты полез за мечом и нарвался на какую-то проволоку, и ногу пропорол». Маня приставила ладонь козырьком к глазам и посмотрела в ту сторону, куда показывал Роман. На той стороне горта действительно были кусты, живая изгородь. «Я пойду посмотрю», — сказала она решительно и поднялась. «Зачем тебе?» Затем, что в воскресенье, когда убили Максима, мой пес кого-то погнал и даже, кажется, тяпнул. Он не тебя тяпнул тогда, Ромка? Нет, ты точно чокнутая. Не было меня в тот день у Максима. Не приезжал я к нему. Хочешь, Юльке моей позвони и спроси? Мы все воскресенье дома провели, я газон косил. Ну, твоя жена может поклясться, что в то воскресенье вы втроём с Илоном Маском летали в космос и вообще на планете отсутствовали. Мне, сдаётся, это не слишком убедительно, а? «Маня, почему ты так со мной разговариваешь?» «А ты со мной почему так?» «Ты ничего мне не говоришь. Какие-то тайны у всех. У вас друг погиб, хозяин, начальник, основа жизни. А вы все как сговорились. Давай, показывай, где эта проволока твоя». Сильно припадая на больную ногу, облизывая соленые губы, на корте сильно припекала. Маня доковыляла до живой изгороди и полезла в кусты. Осторожнее там, тоже обзерешься. «Спасибо за заботу». Злобно пробормотала Маня, и тут ржавая колючка впилась ей в джинсы. Она дернулась, ткань затрещала. «Сказал же!» Маня выбралась из кустов. Из джинсов, любимых голубых, был выдран клок. Она чуть не заплакала. «Я же предупредил!» — заговорил Роман растерянно. Присел на корточки и зачем-то попытался приладить клок обратно. Проволоку когда-то туда бросили, чтоб гопники через забор не лазали и на кортах не гадили. Это потом камеры поставили». «Ром», — позвал его партнер, — «мы дальше играем или как?» «Да, да, я сейчас». Маня решительно двинула прочь с площадки. «Манечка, не сердись», — попросил Роман и придержал ее под локоть. Она освободила руку. «Я, правда, не был в тот день дома у Макса, и собака твоя меня не кусала. Но я точно знаю, что он ездил на работу и с кем-то встречался». Маня остановилась. Когда я ему позвонил, продолжал роман быстро, словно боялся передумать, чтобы договориться о тебе, ну, что ты хочешь иконы посмотреть, он был на работе. «Откуда ты знаешь?» «Он мне сам сказал. Он сказал, через часок пусть подъезжает, и я пока в офисе жду». «Кого он ждал?» «Не знаю, но вроде какого-то курьера». Маня подумала немного. «Максим сказал, что ждет курьера?» «Нет, как-то не так он сказал. Я ничего не запомнил, я же не знал. Он сказал, что ему что-то должны привезти, и еще он кого-то вызвал для разговора». «Воскресенье?» — Роман кивнул. «А охрана у вас дежурит по выходным?» «Конечно». «То есть можно спросить охранников, да? Кто к нему приезжал?» «Можно, наверное», — сказал Роман с некоторым удивлением, словно такая простая мысль не приходила ему в голову. Но если через главный вход заходили, а если со двора, там только камера, охранника нет. Почему? Со двора никто не заходит. Ключи у меня и у Макса больше ни у кого. На всякий случай. Там у нас сейфовые двери камера. Значит, он был на работе, задумчиво сказала Маня. Из окрошки в ее голове словно вынырнул некий остров. И с ним была женщина. Откуда ты знаешь, от верблюда. И она вышла за калитку. Ей было очень жалко порванных джинсов, это первое. И второе требовалось каким-то образом срочно установить, привозил ли курьер в то воскресенье драгоценности. И если привозил, куда они могли деться? Третье, самое главное, где искать Пашу Кондратьева? Никогда в жизни они обе, Маня Поливанова и писательница Покровская, не были так изумлены. Никогда в жизни не было случая, чтобы говорить не могли ни одна, ни другая. Как правило, если у Мани случались затруднения, в дело вступала писательница Покровская и говорила за нее. А когда писательнице нечего было сказать, на помощь приходила Маня, и они отлично справлялись. Сейчас никто никому не мог прийти на помощь. Писательница Покровская обмахивалась шляпой, находясь почти в обмороке. Маня Поливанова сидела на диване имени Архана Памука или Харуки Мураками и таращила глаза. «Манечка!» — восклицала ее собственная подруга Лёля, вся красная и почти голая, завернутая в банное полотенце. «Мы натопили баню, иди скорее. Там такая красота. Почему мы раньше никогда не топили?» «Баня правда толковая». Поддерживал Лёлю лесной человек Никита, тоже почти голый и с полотенцем вокруг чресл. Волосы и борода у него были совершенно мокрыми. «Греется быстро! Остывает медленно!» Маня моргнула наподобие совы, медленно и с чувством. «Манечка, ну что ты сидишь и молчишь, ну правда? Ты сердишься на меня, да?» Волька прыгал вокруг хозяйки, подскакивал на всех четырех лапах и не понимал, почему его никто не называет «смиренный абат «Манечка, если не хочешь баню, давай ужинать. Я ростбив сделала, как ты любишь. Ты же ее так любишь. Никит, надень штаны так неприлично». «Точно. Сейчас надену». «Как ты меня обескуражила», — выговорила Маня с трудом. «Я тебе что сказала? Я сказала, береги честь с молоду». Лёля кинулась к ней, приткнулась рядом и обняла. От нее славно пахло баней, шампунем, березовым листом и колодезной водой. «Маня!» «Манечка», — зашептала она. «Ну, ладно, да. Ну, я только один разочек. Я подумала, ну, ее честь это у меня никогда в жизни такого не было. И не будет. Лелик, прекрати стенать. А ты не сердись. Да не сержусь, я с чего ты взяла. Я просто... М -м -м, удивилась. Еще утром ничего не предвещала». «Предвещала», — возразила Лёля. Ей теперь так казалось. «Я чувствовала, что так и будет». Маня посмотрела на нее. Лёля была молодая, красивая, яркая. Очи сияют, лани тордеют. — Лёлик, — сказала Мани с чувством, — как это ты молодец. Я прямо тобой горжусь. — Маня, ты не считаешь меня развратной? — Конечно, считаю, — подтвердила Маня басом. — В этом самый цимис. Побыть хоть немного, хоть самую чуточку в роли развратницы, куртизанки и кто там еще есть. Гитары, — гитары предположила счастливая Лёля. — Гетеры — это другое, — сказала Маня, подумав только я точно не знаю, какое другое. — Лёль, там правда баня не остыла? — Да и ещё только как следует согрелась, — подал голос Никита, который прятался от греха подальше в Лёлиной спальне, а теперь вышел. — Пойдем, я тебе покажу, где кипяток, а где холодная. Сама разберусь. В предбаннике уже было жарко, и Маня приоткрыла дверь, чтобы проветрить немного. Волька вбежал и завертелся у нее в ногах. Тут же в проем полезли комары, и Маня дверь захлопнула. «Ну что?» — спросила она пса. «Будешь париться? Отходить тебя как следует по заднице берёзовым веничком». Волька улыбался и подпрыгивал. Маня стянула халат и шагнула в парную. Горячую, но не обжигающую. Самой правильной температуры. Свет здесь был приглушенным, полки выскоблены до бела, в ушате мокнут два веника — березовый и дубовый. Красота! Волька сунулся было, но тут же сдал назад, вопросительно виляя обрубком хвоста. «Собакам здесь не место», — назидательно сказала Маня и вытолкала дружба на вон. Некоторое время она сидела, замерев и ни о чем не думая, чувствуя только, как разогревается уставшее тело. Тепло было ровное, щедрое, спокойное. Вот первая капля капнула с Маниного носа, и она улеглась на полок на чистую простынь. И как-то она сама не догадалась затопить баню. Какой-то посторонний лесной человек догадался, а она нет. «Баня точно поможет». Вода смоет все события последних дней, таких трудных и мрачных. Жар унесёт ламоту в ноге и боль в спине. Маня отмоется от всего. От убийства Максима, от подозрений, от разговора с Алексом. Хорошо бы еще найти подходящего парикмахера и постричься. Маня на тёте Эмилия, знаменитый экстрасенс, утверждала, что волосы в первую очередь накапливают отрицательную энергию. Маня не верила тете, но правда, после стрижки ей всегда становилось от чего-то легче. Но несмотря на то, что Манины вихры пребывали постоянно в некоем беспорядке, на самом деле стрижка у нее была сложной. Над ней вдумчиво трудилась Инулька одна из лучших телевизионных стилистов. Маня когда-то давным-давно познакомилась с Инулькой на съемках и с тех пор не доверяла свою прическу никому. Инулька утверждала, что в стрижке самое главное это геометрия и если геометрию не учитывать, ничего хорошего из прически не выйдет никогда, хоть что делай». Маня ничего не понимала в геометрии, но стрижки у Инульки выходили легкие, замысловатые, особенные, и, главное, с ними ничего не нужно было дальше изобретать. Маня ненавидела укладывать волосы. Ей вечно не хватало терпения, и ничего не получалось. А Инулькину работу не нужно было ни улучшать, ни поправлять. Маня сушила короткие волосы, Вырошила пальцами и... готово дело. Можно хоть на концерт, хоть на прием в посольство, хоть на грядку с огурцами. Так что в парикмахерскую и Беловодска Мане, пожалуй, не пойдет. Впрочем, можно позвонить и нульки и позвать ее к себе. Легкая на подъем мастерица уж точно выкроет время и примчится. Она тоже, как и Маня, страстно любила путешествовать на машине по всяким интересным местам, старинным русским городкам, монастырям и усадьбам. Маня лежала на полке... Грелась, грезила о прекрасном и чувствовала, как постепенно ее покидает все дурное, придуманное, ненужное. Вскоре совсем выпарится. Она лежала долго, а потом не стала сил терпеть. Она выскочила из парной, пронеслась мимо вольки и сиганула с мостков в речку белую. Ледяная вода обожгла, маня завизжала от восторга, макнулась раз, другой, третий и выбралась на ступеньку. Ах, как хорошо! Да, чего хорошо? К веникам, берёзовому и дубовому Маня перешла только в третий заход, последний. Когда она принялась шлепать себя распаренными жаркими листьями по всем частям тела, Волька за дверью неистово залаял. Он и так не понимал, что делает обожаемая хозяйка, зачем томиться в такой жаре, а потом прыгать в холодную воду. Он тоже полез было за ней, но тут же вылетел обратно, оскорбленный до да нельзя, такого подвох он не ожидал. А уж когда Маня принялась лупить вениками, окончательно удостоверился, что на нее напали враги. Но к его облегчению и счастью, хозяйка вывалилась из жара преисподней, в последний раз кинулась в речку и уселась на крылечке рядом с псом. «Правда, отлично, Волька». Он посмотрел на нее, задрав остроухую башку. «Не знаю я, что тут такого отличного», — словно бы говорил пес. «А вот ты лучше ответь, когда мы ужинать будем». «Лёль-то наша», — продолжала Маня. «Вот дает. Кавалера завела». «С бородой?» Волька плюхнулся на резиновый круглый зад и почесался. Его мало интересовали Лёльны кавалеры. Маня долго бы еще сидела на приступке и разговаривала с собакой. Неловко до невозможности было возвращаться в дом к падшей Лёле и ее бородатому кавалеру. Но заели комары. За столом они все трое сидели чинно-благородно, не дать не взять образцовая семья на даче. Почти образцовая, почти семья. «Вы с братом совсем не виделись, Никит?» Наконец спросила Маня, которой надоело чинно молчать и благородно ужинать. «Совсем?» Лесной человек вздохнул сильно, как конь, и почесал бороду. «Ну, как сказать? Видались, конечно. А почему ты спрашиваешь?» Маня налила себе еще брусничного чая. «Потому что его убили?» Пробормотала она и взглянула на Никиту. «У меня на глазах». «Да иди ты!» «Так и есть». Никита подумала, а потом выпалил. «Ты стрелка, что ли, срисовала?» «Да никого не срисовала», — с досадой сказала Маня. «В том-то и беда. А теперь не знаю, как мне его найти, стрелка этого, убийцу. Так что ты мне лучше отвечай честно». «Да я честно?» «Вы с братом поссорились?» «Да нифига мы не ссорились. Ну, ты ж понимаешь, он в городе Бугор, я в лесу топор. Все больше топором работаю. Какие из нас родственники?» Маня посмотрела на него. «Ты поэтому вашу детскую фотку у себя в конторе держишь? Потому что Максим тебе никто? И Максим такую же на работе держал, я сама видела». Никита уставился в окно. «Что такое?» — сама у себя спросила Маня. «Ведь человека убили, нормального, хорошего даже. У него семья, дети, заводы-пароходы. И все прахом пошло. А мне все врут. Ну или помалкивают из каких-то своих соображений. Никто не хочет помочь». «Меня Женька не любит», — вдруг сказал Никита. «Терпеть не может. А я что? Я ж знаю, ночная кукушка дневную всегда перекукует. Вот и не лезу к ним». «За что она тебя не любит?» — спросила Лёля участливо. Ей хотелось Никиту жалеть. «А за что меня любить-то? Институт бросил, в армию ушел, потом срок получил, отсидел». Лёля изменилась в лице. К такому повороту она не была готова. Когда Зона откинулся, Макс на Женьке как раз женился. Она ему и стала в уши дуть, зачем нам в семью этот криминальный уголовник. Я раз пришел, другой. Ну, она от меня убегает в другую комнату и не выходит. Макс со мной сидит, мается. Я ей перестал приходить. Разумно, оценила Маня. А где вы встречались? Вы же с братом все равно встречались. Ясное дело, подтвердил Никита. В баню он ко мне приезжал. Потом ещё пивняк один есть на Тухачевского. Приличное такое место. Туда тоже захаживали. Ну, всякий год на птицу ходим, охотимся. Это прям наше. Женька и не догадывалась». «Или догадывалась, но виду не подавала», — вставила Маня. «Или так». «Никита, за что ты сидел?» Это Лёля спросила ужасным голосом. Маня махнула рукой. Она-то знала. Они с приятелями киоск перевернули. С киоскёром внутри». «Как?» «Откуда ты знаешь?» — поразился Никита. «Про киоск». «От следователя Раневского. Он тебя ищет, между прочим». «А чего меня искать? Я ни от кого не прячусь. все время здесь». Маня добавила себе еще брусничного чаю и втащила на колени Вольку, который уже давно подпрыгивал возле ее стула, просился на руки. «Вот ты мне ответь лучше, зачем вы киоск-то перевернули?» «Да ну...» «Нет, ты скажи. Затем, что дураки малолетние» вот вы шли и шли по улице вдруг бац и киоск вы его взяли и перевернули так да ну а тогда как никак там баба торговала падла подошел дедок какой-то ну бомжара ему на пузырь не хватало Проит ее дай мол в долг ты ж меня знаешь я за магазином на пустыре живу а она уперлась ни в какую ее можно понять вставила писательница покровская да нельзя ее понять вдруг взбеленился никита. И дедок этот смирный такой, чистый даже. Ну, мы ему, на, отец, десятку, бери водяру и ступай на свой пустырь». Теперь они обе, мания и писательница Покровская, тоже слушали с интересом. А баба эта разоралась, что нечего тут бомжам ошиваться. Одного товарищ они косяком пойдут. А у нее приличное место, бойкое. Артисты из театра за папиросками приходят. Там и вправду театр рядом. И не дает. Ну, мы пузырь взяли, а киоск того нахлобучили. «Выходит, вы, Робин Гуды, несправедливо осужденные. «Этого я не говорил. Судили, приговорили, я свой отсидел». Лёля улыбнулась. За такое отсидеть не страшно. Поднялась и заново поставила чайник, а то весь выпили. «Ты вышел, брат женился. Жена его тебя не взлюбила. Виделись вы от случая к случаю», — подытожила Маня задумчиво. «А родители ваши где? Живы?» Никита отрицательно покачал головой. «Понятно. И тебе совсем его не жалко, Максима? И совсем ты не переживаешь?» «С чего ты взяла?» — спросил Никита спокойно. «С того, что я слез не лью?» «Может, и поплакать стоит. Вот у тебя, девочка, в городе собачку трамваем переедет, ты тогда и поплачешь, а мне не указывай, поняла?» Маня моментально прижала к себе Вольку от страха, что его может переехать трамвай. «Да что ты взбеленился-то?» «А ничего. Я одно знаю, легавые никого не найдут. Побегают-побегают кругами, и дело закроют. Я по своим старым связям быстрее найду, а там посмотрим». «По каким еще связям? Ты обалдел, что ли? Мало тебе одной отсидки, снова в зону захотел?» «Мало ли чего я захотел», — сказал Никита и улыбнулся. «Только я ж не писатель, и не легавый, и не поп, чтобы всех прощать. Я это дело не оставлю». «Так», — протянула Маня. «Только этого нам и не хватает. Храбрый воин Попокотепетль выходит на тропу войны. Берегитесь позорной Ацтеки. Храброго воина нужно опередить, иначе он наделает дел. Еще какие-то старые связи. Понятно, какие. Те самые, из той самой зоны. Ты бы волну не гнал, — осторожно заметила Маня. Подождал бы немного. Ты ж только что мне в нос тыкала, что я не страдаю. Я по бабе страдать не умею. У меня свои способы». И ждать я ничего не желаю. «Выходит, мстить будешь?» «Маня», — вступила Лёля, которая после утешительной истории про киоск почти не слушала. «Что ты говоришь?» «Буду», — согласился Никита. «Брат же?» Тут вдруг Мане в голову пришла совершенно очевидная и простая мысль. Мысль требовала подтверждения или опровержения. И она спросила почти утвердительно. «Тебе деньги на открытие дела, ну вот лесопилок твоих». «Максим давал?» Никита кивнул и залпом махнул остывший чай. «А Женя не знала?» Он помотал головой. «И не должна была знать». Никита посмотрел на нее. «А чего такое?» «Да нет ничего», — быстро и фальшиво выговорила Маня. «Я просто так». Никита усмехнулся. «Женька не могла Макса убить. Она его, знаешь, как любила. Меня не любила, а его по правде». «Ревновала? Откуда я знаю? Он со мной не делился». «А вы в детстве дружили?» — глупо спросила Маня. «Или дрались?» «Да мы всю жизнь дружили. Может, когда и дрались, только я не помню. Мы тогда так и решили. Я из армии, у меня какой-никакой опыт. Институт бросил, а он только поступил, и ещё салагун совсем». «Подожди», — перебила Маня. «Когда вы решили?» «Ну, когда киоск перевернули». С той бабой внутри. Мы тогда решили, что Максу на зоне делать нечего. Маня опять перебила. То есть киоск вы вместе опрокинули? Спросила она с изумлением. С Максимом? Еще Колян был. И ты все на себя взял? Да что там брать-то? Я ж понимал, что много не дадут. Ему учиться надо было. А я только отслужил, говорю уже делов-то. Из одной казармы в другую. Вот это да, от души сказала Маня. «И Максим никому не рассказывал? Даже Жене?» «Не знаю я!» — вдруг опять рассердился Никита. Маня думала. «Допустим, Женя откуда-то вдруг узнала, что Максим давал брату большие суммы. Допустим, они поссорились. Допустим, сильно. Они поссорились, и она выстрелила в него из кустов. Такое возможно? Нужно позвонить Раневскому и все ему рассказать. Профессионалы как-то умеют отличать правду от лжи и важное от второстепенного». У неё мани ничего не получается. У нее получается окрошка с квасом. Она выбралась из-за стола и устроилась на диване имени Архана Памука или Лихоруки Мураками. Лёля пошла провожать Никиту. «Только не до лесопилки!» — крикнула Мания ей вслед. Диван не помог. Ничего умного так и не придумалось. Жена Максима представлялась ей человеком особенным. Служит в каком-то музее, стреляет без промаха, охраняет свою семью бдительно и ревностно. Брата мужа моментально разогнала просто потому, что он оказался им не к дому. Все вокруг повторяют одно и то же. Она так любила Максима, что убить не смогла бы ни за что. А может, все наоборот? Может, любовь такой силы в одночасье превратилась в ненависть? Мало ли, что могло случиться. Тем более Максим, как выяснилось, никаким верным мужем не был. Женя охраняла семью. Может быть, она решила, что и от Максима ее нужно охранять? «Лёлик, — спросила Маня, вернувшуюся подругу. — Ты могла бы из ревности убить? Чисто гипотетически. — Не знаю, — рассеянно ответила Лёля, занятая своими мыслями. — Я никого и никогда так сильно не любила, чтоб убить. Маня резко села на диване. Волька съехал, брякнулся на пол, сделал недовольный вид. — Вот, — сказала Маня, — вот именно. Так сильно любить, чтобы убить, не каждому дано. А что? Завтра утром поеду к вдове. Нужно было сразу к ней ехать, как ее из КПЗ выпустили. Эх, Лёля, ни на что я не гожусь. Ума Бог не дал. Тебе? Уточнила подруга, и Маня кивнула.